Глава 11. Эволюция ли сделала нас религиозными? Эволюция ли сделала нас добрыми? Вплоть до очень недавнего времени практически каждый верил в некую разновидность божества. За пределами Западной Европы, где верующие сегодня в меньшинстве, большая часть людей, по всему миру, включая Соединенные Штаты, по-прежнему верят в какого-нибудь бога или богов. Особенно это касается тех, кто не получил хорошего естественно-научного образования. Нет ли у подобных верований дарвинистского объяснения? Не могла ли религия, вера в того или иного бога или богов, помогать выживанию наших предков и дальнейшему распространению генов этой веры? Подозреваю, что ответ на этот вопрос будет, скорее всего, положительным. но ну, в определенном смысле. Ведь, разумеется, отсюда не следует, что какие бы то ни было из богов, в которых верят люди, действительно существуют. Это вопрос совершенно отдельный. Но даже вера в то, чего на самом деле нет, может иногда спасти жизнь. Каким образом? Самыми различными. Вспомните наш рассказ о газелях и зебрах, которым необходимо соблюдать тонкое равновесие между излишней и недостаточной пугливостью. А теперь представьте себе, что вы первобытный человек, живший в незапамятные времена на африканских равнинах. Вам, как и газели, нужно найти правильный баланс, чтобы в достаточной степени бояться львов и леопардов, но чтобы в то же время этот страх не мешал вам управляться с важными житейскими делами. В данном примере к таким делам может относиться выкапывание клубней ямса или ухаживание за противоположным полом. Вы копаете ямс, и вдруг слышите шорох, заставляющий вас отвлечься от работы и поднять глаза. Вы видите шевеление в траве, которое вполне могло быть произведено львом, а могло и просто оказаться порывом ветра. Вам уже почти удалось выкопать здоровенный клубень, и очень не хотелось бы прерываться. Но этот звук, вдруг поблизости лев, Если вы поверили, что рядом с вами лев, и он в самом деле рядом, такая справедливая уверенность, возможно, спасет вашу жизнь. Тут все просто. Но вот дальнейшая часть рассуждения несколько сложнее. Даже если в данном конкретном случае это не лев, сама общая установка, что загадочные движения и звуки влекут за собой опасность, бывает спасительной. Ведь иногда они действительно могут производиться львом. Переусердствовав с подобной стратегией, убегая в страхе от всякого шереста травы, вы останетесь и без ямса, и без удовлетворения всех прочих своих жизненно важных потребностей. Но даже тот индивидуум, что сумеет прийти к нужному равновесию, все равно в некоторых случаях будет верить в льва, которого на самом деле нет. Эта склонность верить в то, что на поверку может оказаться фальшивкой, не раз спасет вам жизнь. Вот один из способов, какими вера в несуществующее уберегает нас от смертельных опасностей. Сформулирую то же самое чуть строже. Люди склонны верить в субъективность. Что это такое? Скажем так, субъектом называют некий предмет, преднамеренно делающий что-либо ради некой цели. Когда ветер шелестит травой, никакой субъективности тут нет. Ветер — это не субъект, а лев — субъект. Он субъект, чья цель съесть вас. Ради нее он будет менять свое поведение самым замысловатым образом, действуя энергично и гибко, чтобы свести на нет ваши попытки к бегству. Субъектность — это то, чего стоит бояться. Но такой страх иногда приводит к пустой трате времени и сил, поскольку предполагаемый субъект может оказаться чем-нибудь вроде ветра. Чем больше опасности наполняет в среднем вашу жизнь, тем сильнее равновесие должно сдвигаться в сторону того, чтобы повсюду вам мерещилась субъектность, и, следовательно, чтобы иногда вы верили в неправду. Сегодня нам в большинстве случаев уже нет необходимости опасаться львов и саблезубых кошек. Но даже современные люди могут бояться темноты. Дети боятся привидений. Взрослые грабителей и взломщиков. Лежа ночью, один в постели, вы слышите какой-то звук. Вероятно, шумит ветер. Или скрипят, проседая балки старого дома. Но не исключено, что это и грабитель. Или даже не обязательно конкретно грабитель. Что касается вас, то вы просто боитесь некоего безымянного субъекта, мысленно противопоставляя его объектам вроде ветра или скрипнувшей балки. Страх перед субъектами, пусть даже иррациональный, пусть даже неуместный в нынешних обстоятельствах, может таиться в нас еще со времен наших далеких предков. В своей книге «Почему мы верим в Бога или Богов» мой коллега доктор Энди Томпсон сформулировал это таким образом. «Мы легко примем тень за грабителя, но вряд ли примем грабителя за тень». У нас есть дурная наклонность видеть субъекты, даже там, где их вовсе нет, а религия, собственно, и заключается в том, чтобы видеть субъектность повсюду вокруг себя. Религии наших предков были, что называется, анимистическими. Куда бы человек ни обращал свой взгляд, ему мерещились субъекты, и зачастую он называл их богами. Именно так начинали свою карьеру древнегреческие боги, что отлично показано в очаровательной книге Стивена Фрая «Миф». Повсюду в мире были боги рек и боги грома, морские божества и боги луны, боги огня и боги солнца, боги, а может, демоны темного леса. Солнце было богом, субъектом которого следовало умиротворять и добиваться его расположения, иначе оно могло взять, да и не взойти следующим утром. Огонь был богом, ведь его нужно было кормить, чтобы он не уходил. Гром был богом, а кто еще, кроме бога, смог бы произвести такой ужасающий шум? Погода так непредсказуема при этом так важна для жизни, что было естественно предположить, будто за переменчивостью ее настроения скрывается некая субъектность. Но ведь можно же как-нибудь положить конец чудовищной засухе. Наверное, проблему решит по-настоящему большая жертва, принесенная богу дождя. Страшный ураган только что разрушил наш дом? По-видимому, мы недостаточно усердно возносили хвалу богам бури и рассердили их. Яхвы так проэволюционировал в людских представлениях, что стал единым богом иудеев, а затем и христиан с мусульманами. Прежде же он был богом грозы, одним из многих божеств тех племен, что населяли Ханаан и дали начало еврейскому народу. К другим ханаанским богам Бронзового века, которых изначально почитали наряду с Яхвы, относились бог плодородия Ваал, верховный бог Эль и его супруга Ашера. По мнению некоторых исследователей истории религии, Позднее Яхва смешался в сознании людей с Элем и Эшерой, чтобы стать в итоге одним из единственных богов иудеев. Таким образом, анимизм бронзового века был урезан до монотеизма Железного века. Потом иудейского бога позаимствовали христианство и ислам. А еще позже ханаонейский бог Грозы прибавил себе изощренности, став главным героем богословских книг, написанных учеными-профессорами из Оксфорда и Гарварда. Я высказал предположение, что люди приносили жертвы богам погоды, дабы прекратить засуху. Но с чего они взяли, будто это поможет? Дело в том, что человеческий мозг любит искать закономерности. В него естественным отбором вмонтирована тенденция обращать внимание на упорядоченные схемы, например, на последовательности событий. Что идет зачем? Мы заметили, что гром бывает после молнии, дождь — после того, как соберутся тучи. А если нет дождей, то не будет и урожая. Но «что идет зачем?» — вопрос не из простых. Он оборачивается в итоге вопросом не «что всегда идет зачем?», а «что иногда идет зачем?». Беременность следует за половым актом, но далеко не за каждым. Мы зачастую думаем, будто обнаружили закономерность в то время, как на самом деле ее нет. А реально существующих закономерностей нередко не замечаем. Та разновидность математиков, что известна под названием статистиков, различает два типа ошибок, совершаемых нами при выявлении закономерности — Это ложноположительные положительные и ложно-отрицательные ошибки. Думая, что увидели закономерность, которая, однако же, не существует, вы совершаете ложноположительную положительную ошибку. Типичный пример ложно-положительных ошибок в суеверии. И не замечать действительно существующую закономерность ошибка ложно-отрицательная. Между малярией и комариным укусом имеется реальная зависимость, но одно отнюдь не обязательно следует за другим, и углядеть тут закономерность сумел только сэр Рональд Росс в 1897 году. Между перешедшей вам дорогу черной кошкой и случившейся затем неприятностью нет никакой связи, однако многие суеверные люди совершают ложно-положительную ошибку, думая иначе. В прошлом году мы молились богам дождя, и после этого дождь выпал. Наверняка ведь такая последовательность событий была неспроста. Вовсе нет, она совершенно бессмыслена. На лицо ложная положительная ошибка. Дождь пошел бы в любом случае, но избавиться от подобного предрассудка нелегко. Ребенок был болен и его лихорадило. Мы принесли в жертву богам козу и он пошел на поправку. Так что когда в следующий раз у кого-нибудь поднимется температура, мы, пожалуй, снова принесем в жертву козу. Иммунная система нередко справляется с малярией самостоятельно. Но попробуйте объяснить это суеверному человеку, убежденному в том, что помогла убитая коза. Даже если вы заметите некий неизменно повторяющийся паттерн, когда одно достоверно следует за другим, это еще не значит, что предшествующее событие служит причиной для более позднего. Церковные часы деревни Рантон-Эйкорн бьют слегка раньше часов в соседней деревушке Рантон-Парва. Не вызван ли бой часов в Рантон-Парве боем часов в Рантон-Эйкорне? Одними наблюдениями, даже многократными вопроса не разрешить. Единственный надежный способ доказать причинно-следственную связь — это эксперимент. Нужно подвергнуть ситуацию воздействию. Заберитесь на церковную башню в Рантон-Эйкорне и остановите часы. Перестанут ли часы Врантон-Парви бить после этого? А теперь в порядке опыта переведите часы Врантон-Эйнкорни на 10 минут вперед. Будут ли часы Врантон-Парви по-прежнему бить сразу же после них? Разумеется, вам придется повторить свой эксперимент достаточно много раз, дабы исключить возможность случайности, шального совпадения. Чтобы правильно ставить опыта, выясняющий, действительно ли за наблюдаемой последовательностью событий кроется закономерность, нужно обладать изощренным, возможно, где-то даже ботанским складом ума. В самом деле, только конченный заучка ввяжется в проведение опыта с церковными часами. А при выяснении вопроса, не произвел шорох, экспериментальный подход может оказаться фатальным. Неудивительно, что наши предки предпочли прибегнуть к суеверию. Знаменитый психолог-экспериментатор Б.Ф. Скиннер продемонстрировал суеверность у голубей. Его голуби замечали закономерности, на самом деле несуществующие, то есть совершали ложноположительные ошибки. Восемь голубей были помещены каждый в отдельную коробку, называемую Скинеровской камерой. Каждая Скиннеровская камера оборудована электрическим механизмом выдачи пищи, при помощи которого можно кормить проголодавшихся птиц. Обычно этот механизм подключен таким образом, чтобы выдавать пищу только когда голубь произведет какое-либо действие, например, клюнет по расположенному в стенке камеры-выключателю. Но в данном случае Скиннер сделал нечто иное. Он разорвал связь между выдающим корм аппаратом и поведением птицы. Никакие поступки голубя не могли повлиять на то, получит он еду или нет. Пища подавалась в камеру время от времени, вне зависимости от того, что именно птица делала, и делала ли она что-либо. Результаты оказались ошеломляющими. У шести из восьми птиц выработались самые разные суеверные привычки. Один голубь упорно ходил по кругу против часовой стрелки, совершая два-три оборота между вознаграждениями. Казалось бы, он верил в предрассудок, что появление пищи вызывается вращением против часовой стрелки. Второй голубь то и дело тыкался головой в один и тот же верхний угол коробки. Он думал, что именно это понуждает механизм выдачи корма срабатывать. Две другие птицы приобрели привычку маятникообразно качать головы. Они резко выбрасывали голову влево или вправо, после чего медленно отводили ее в обратном направлении. Суеверным обычаем еще одного голубя было вскидывать голову, как бы подбрасывая в воздух некий невидимый предмет. А шестая птица делала вид, будто клевала что-то на полу, но... Пола клювом при этом не касалось. Скиннер назвал такое поведение суеверным, и, думаю, справедливо. Ведь произошло, по-видимому, вот что. Прямо перед тем, как затвор механизма щелкнул, птица случайно произвела некое движение, к примеру, ткнулась головой в угол, и решила, не обязательно осознанно, что вызвала поступление пищи движением головы. Тогда она повторила то же самое движение, и по случайности сделала это именно в тот момент, когда пришло время для следующей порции корма. Каждая птица усвоила свою собственную, суеверную привычку, повторяя, неважно какое, действие, которое ей довелось совершить перед случайной выдачей еды. Судя по всему, точно так же наши предки приобрели обычаи, скажем, молиться или приносить в жертву козу, чтобы снять у ребенка жар. Еще одно сходство между скиннеровскими голубями и людьми состоит в том, что предрассудки народов, живущих в разных уголках света, различны. Прямо как у шести разных голубей – выработавших местные обычаи в своих отдельных камерах. Игроки, будь то возле колеса рулетки или перед одноруким бандитом, тоже, что бы они ни делали, получают вознаграждение случайным образом. Игроку может показаться, будто ему чаще везет, когда он надевает свою счастливую рубашку. Или же как-то раз он помолился об удаче, после чего сразу сорвал джекпот. Подобно голуби в опыте Скиннера, он решает снова делать то же самое. С тех пор ему так и не довелось выиграть крупные суммы, но отделаться от привычки молиться он уже не может. Вы не в состоянии повлиять ни на вероятность, что слот-машина выдаст заветную комбинацию, ни на то, попадет шарик рулетки в нужную вам ячейку или нет. Однако повсюду, от Монте-Карло до Лас-Вегаса, игроки напичканы суевериями, убеждающими их в обратном. Давным-давно, когда компьютеры еще были без экранов, они выводили информацию, распечатывая ее через телетайп. Однажды, работая в компьютерном зале своего университета, я наблюдал за студентом, безуспешно ждавшим ответа от компьютера. Он то и дело постукивал по принтеру костяшками пальцев, хотя, конечно же, знал, что это никак не может заставить компьютер поторопиться. Вероятно, однажды он случайно сделал так в тот момент, когда компьютер в любом случае должен был изрыгнуть результаты своих вычислений и с тех пор прочно приобрел такую суеверную привычку. Как скиннеровский голубь. Давайте предположим, что во время какой-нибудь засухи наши предки вбили себе в голову приносить жертвы Богу дождя каждый день. И дожди в конце концов пришли. Быть может, думали наши предки, чтобы и у милости ведь этого Бога требовались многие жертвы. Суеверные люди никогда не попробуют поставить эксперимент, не принося жертв Богу дождя. Данный опыт позволил бы им увидеть, что дождь приходит в любом случае. Так поступил бы ученый. Но наши предки не были учеными. Они не осмелились бы пойти на риск и не приносить богу дождя никаких жертв. Разумеется, это спекуляция, но, по-моему, убедительная. Именно нечто подобное делается во многих племенах и поныне. Ну а эксперименты Скиннера спекуляции не были. Они имели место в действительности. Отнюдь не умозрительно и утверждение, что люди, увлекающиеся азартными играми, верят в талисманы, молитвы и счастливые числа. Всякий раз, когда присутствует неопределенность в отношении того, что должно произойти, называемая нами случайностью или удачей, а людям желателен некий конкретный исход, они склонны молиться и придумывать суеверные обычаи. Сами по себе предрассудки вряд ли способствовали выживанию наших предков, однако общая тенденция выискивать закономерности в мироустройстве, прилагать усилия, чтобы отмечать, какие события имеют обыкновение предшествовать другим важным событиям, вероятно, помогала выжить. А суеверия были ее побочным продуктом. Если зебры стремились установить равновесие между риском быть съеденными и опасностью недоедания, то ищущим закономерности людям тоже следовало найти баланс между двумя рисками. Риском увидеть зависимость там, где ее нет — ложноположительная ошибка суеверия. И риском не обратить внимания на реально существующую зависимость — ложноотрицательная ошибка. Склонность выявлять закономерности поддерживалась естественным отбором. Суеверие и религиозность невольно сопутствовали этой склонности. А вот еще одно соображение. Самые первые люди, наши предки, жили в полном опасности месте, в африканской саванне. Под ногами там кишели ядовитые змеи, скорпионы, пауки и многоножки. На деревьях таились питоны и леопарды. В кустах стерегли добычу львы, в реках крокодилы. Взрослые были осведомлены об этих опасностях, но детей следовало предостеречь. Родители наверняка предупреждали детей, точно так же, как в современных городах родители учат, что прежде чем переходить дорогу, надо посмотреть налево и направо. Естественный отбор должен был благоприятствовать родителям, предостерегавшим своих детей. И он должен был благоприятствовать генам, сообщавшим мозгу ребенка склонность верить тому, что говорят родители. Тут все очевидно. Перейдем теперь к мудреной части рассуждений. Если однажды взрослые дадут детям плохой совет, одновременно с хорошим, у детского мозга не будет никакого способа отличить хороший совет от плохого. Если бы мозги ребенка были способны провести такое различие, им вообще не были бы нужны наставления взрослых. Ребенок бы просто знал, что, к примеру, змеи опасны. В том-то вся и суть. Если бы дети уже все знали сами, у родителей не было бы необходимости рассказывать им что-либо. Поэтому, если по какой-то причине родитель давал ребенку бесполезный совет, например, ты должен молиться пять раз в день, ребенку неоткуда было узнать, что совет бесполезен. Естественный отбор просто встраивает в головной мозг ребенка правила «Верь всему, чтобы тебе не говорили родители». И правило это остается в силе даже тогда, когда то, что говорят родители, глупо и лживо или попросту основана на суевериях, подобных голубинам. Однако вы, вероятно, задаетесь вопросом, а с какой стати родитель должен говорить ребенку глупость или неправду? Но ведь и родители были когда-то детьми, и получали советы от своих собственных родителей, и у них тоже не было способа рассудить, какой совет хорош, а какой плох или бесполезен. Рекомендации, как хорошие, так и плохие, передавались следующему поколению. Что же касается того, откуда они вообще возникли, тут, вероятно, отчасти сыграли свою роль предрассудки из разряда голубиных. По мере того, как поколения сменяли друг друга, бесполезные и суеверные наставления видоизменялись и обрастали подробностями в соответствии с эффектом испорченного телефона, который мы рассматривали в главах 2 и 3. В различных уголках земного шара должны были передаваться разные советы. И, оглянувшись вокруг, мы убедимся, что именно так оно и происходило на самом деле. Конечно же, некоторым умным детям, когда они взрослеют и видят доказательства, удается отделаться от вредных и бесполезных советов, перерасти их. Поразмыслите-ка над заглавием этой книги. Однако так бывает не всегда, чем, думаю, отчасти объясняется, как возникновение религии, так и их живучесть. Эту теорию можно назвать теорией «побочного продукта». Бесполезные верования и предрассудки, вроде необходимости приносить в жертву козу для излечения малярии или молиться по пять раз на дню, — передаются следующим поколениям как побочный продукт здравых убеждений. Точнее, детских мозгов, сформированных естественным отбором так, чтобы верить родителям, учителям, жрецам и прочим старшим. А естественный отбор поощрял это свойство, поскольку многое из того, что старшие говорят детям, разумно. Теория побочного продукта представляет собой подлинно дарвиновское объяснение существования религиозных верований. Истинный дарвинизм всегда ведет речь о генах, становящихся более многочисленными в популяции. Существуют и другие объяснения. Они несколько напоминают дарвиновские, но, по сути, таковыми не являются. К примеру, группы людей или целые народы могут повышать вероятность своего выживания благодаря религии, вследствие чего и сама религия тоже выживает. Представьте себе две нации, придерживающиеся разных вероисповеданий. У одной из них Бог воинственный, как Яхве, он же Аллах. Или как свирепые боги викингов. Жрецы этого бога проповедуют воинские доблести. Учат, что, предположим, воин, умирающий мученической смертью, попадает прямиком в особый рай для мучеников. Или сразу же оказывается в Волгале. Мужчинам, гибнущим в сражениях за бога своего племени, они могут даже обещать прекрасных девственниц на небесах. Испытываете ли вы, как и я, сочувствие к злополучным девственницам? А бог или боги другой народности отличаются миролюбием. Их священнослужители не агитируют за войну, не обещают небесного блаженства тем, кто погибнет в битве. Может, они не сулят никакого рая вообще? Как вы думаете, войны какой из двух наций будут при прочих равных условиях отважнее? Какая нация с большей вероятностью поработит другую? И, следовательно, какая из двух религий скорее распространится? Ответ напрашивается сам собой. Распространение ислама с Аравийского полуострова через Средний Восток на Индийский субконтинент шло благодаря военным захватам. Это исторический факт. Аналогичным образом происходило и насаждение христианства испанскими завоевателями в Южной и Центральной Америке. Помимо милитаристских, существуют и другие способы, при помощи которых религии могли приносить пользу народам и племенам. Высказывалось предположение, на мой взгляд, вполне убедительное, что общие религии, общие мифы, обряды и традиции скрепляют общество и способствуют выгодному для всех его членов сотрудничеству. Идея молиться о дожде может казаться дурацкой. Ведь современная наука знает, повлиять на погоду молитвами невозможно. Но что если, собравшись вместе, исполнив энергичный танец дождя, племя укрепит солидарность и лучше скооперируется? Об этом стоит задуматься, что и не преминули сделать некоторые из моих уважаемых коллег. Например, Джонатан Хайт в книге "Праведный разум". Jonathan Haidt, The Righteous Mind, London, Penguin, 2012. И Юваль Ной Харари в книге "Sapiens". Yuval Noah Harari, Sapiens, London, Vintage, 2014. Еще одно не имеющее отношение к дарвинизму основание для процветания религии состоит в том, что цари и жрецы использовали веру своих народов как инструмент для господства над ними. Наконец, еще одна теория, на сей раз близкая к тому, чтобы считаться подлинно дарвиновской, утверждает, что сами по себе идеи, я назвал их мемами, чтобы не путать с генами, в том числе и религиозные ведут себя подобно генам, конкурируя с мемами соперниками за то, чтобы становиться как можно более многочисленными в людских головах. Здесь у нас нет места для подробного анализа всех этих разнообразных гипотез. Я просто упомянул о них, чтобы дать вам представление о том, какого рода дебаты ведутся вокруг проблемы. Но теперь нам пора идти дальше.